Глава третья. Все начинается снова. Стронгхолл угрюмо сидел в тронном зале своего замка, откинувшись на спинку своего любимого кресла и задумчиво смотрел на пылавший в камине огонь. Демону было от чего взгрустнуть. После неудачи в деле с камнем Гнорма два года назад, он стал изгоем в обществе демонов-аристократов Вестхолка, столицы королевства демонов. Верховный демон Арах теперь даже не замечал существования бывшего претендента на место в Совете. А то самое вожделенное место занял злейший враг Стронхола, демон по имени Мутар. Сам демон, помимо опалы, стал еще и посмешищем в глазах большинства демонов. К тому же, он теперь не мог подрядиться никому на работу и с тревогой думал о том, что настанет момент, когда ему придется выйти на большую дорогу, грабежом добывая хлеб насущней. Стронгхолл плеснул себе в высокий бокал из кубка, стоявшего рядом. Вино, которое никто не мог пить, кроме демонов. Он с грустью подумал, что, похоже, начинает спиваться. Только демонское вино помогало ему забыть все еще не угасшую за эти два года обиду и разочарование. Правда, было еще кое-что. Точнее, кое-кто. Мысль демона оборвал звон внешней охранной сигнализации, сообщившей о появлении во дворце незваного гостя. Стронгхолл выругался. Сейчас, когда у него даже не было слуг демонов, он расставил сигнализирующие и защитные заклинания по всему замку. Но незваный гость, судя по всему, оказался опытным магом, если сумел преодолеть их. Дверь в зал распахнулась, и Стронгхолл открыл от удивления рот. На пороге стоял человек. Надо сказать, что люди вообще были редкими гостями в королевстве демонов. А последнее время верховный демон Арах проводил политику их вытеснения из Вестхоука. Но Стронгхолл знал гостя, и вряд ли его смог бы кто-то остановить, пусть и сам Арах. Это был Вендер, маг, который отчасти стал виновником провала плана по захвату камня Гнорма. Он должен был привести демонам гнома по имени Мирн, без которого активизация камня была невозможна. Но, к сожалению, прекрасно задуманный план рухнул. Ну да, чего об этом вспоминать, надо действовать. Наконец-то появился шанс размять кости. Стронгхолл поднялся и приготовился к битве. У него чесались кулаки выместить свою злобу на маге. «Подожди», — предупредительно поднял руку Вендор. «Подраться мы еще успеем. У меня к тебе предложение». «Какое еще предложение? Человек!» Удивленно прошипел Стронгхолл. Хотя он понимал, что у Вендора была серьезная причина явиться в логово демона. Так как в схватке несомненное преимущество было у владельца замка. «Может, мы с тобой сядем и поговорим?» Усмехнулся маг, который вел себя абсолютно спокойно. «Поверь мне, мой визит тебя скорее обрадует, чем огорчит. Можешь считать, что я принес тебе надежду». «Надежду?» Проворчал демон, откидываясь в кресле. «Один раз ты меня уже подвел. Надеюсь, сейчас ты знаешь, что делаешь. Но помни». Мое терпение не безгранично». Гость поморщился. «Давай не будем вспоминать прошлое. Может, предложишь мне сесть?» «Да и горло я промочить не отказался бы. Только, естественно, не вашим вином». Демон покачал головой. Он в глубине души восхищался наглостью мага, припершегося в логово врага, да еще столь дерзко ведущего беседу. «Что ж, это даже интересно. Мы сначала поговорим». Ответил Стронгхолл. А потом я уже решу, что с тобой делать. Как хочешь, пожал плечами Вендер. Между прочим, неизвестно, кто был виноват в том провале, я или ты. Это теперь неважно. У всех бывают неудачи. Кстати, тебе привет от Роздана, главы совета магов Эникеи. Что? Демон невольно улыбнулся. Он меня благодарит за то, что я помешал ему завладеть камнем? Нет. «Он это уже забыл. Наоборот, теперь он наш союзник. Мы будем использовать его в наших целях». «Знаешь, человек...» — покачал головой Стронгхолл. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Ты хочешь сказать, что глава Совета Магов Эникеи и первый маг Короля даст себя использовать?» «Именно. Я весь во внимании. Может, все же нальешь чего-нибудь выпить?» Осведомился Вендер, усаживаясь на стул, стоявший напротив Стронгхолла. Демон хмыкнул и взмахнул когтистой лапой. На столе перед гостем появилась бутылка из зеленого стекла, наполненная прозрачной жидкостью, и стакан. Что это? Подозрительно осведомился человек. Не бойся, расплылся в улыбке демон. Не сдохнешь. Вендер пожал плечами и, плеснув из бутылки в стакан, сделал небольшой глоток. Недурственно пробормотал он. «Но к делу. Итак. Тебе, естественно, надоело нынешнее существование презираемого всеми демона». «Да как ты!» Скипел было Стронгхолл, но маг успокаивающе поднял руку. «Ладно, извини. Не буду касаться этой темы. Кстати, ты в курсе последних событий в Уларе?» «А что? Еще есть какие-то события!» Мрачно съязвил демон. «Есть!» Спокойно кивнул гость. К примеру, покушение на королеву Гнола, Марику Первую. Ты, надеюсь, не забыл, кто это? — Забудешь ее! проворчал демон. Но тут до него дошел смысл слов, сказанных Вендером. «Что — Что? Демон уставился на человека, и в глазах его начал разгораться огонь. — Кто? Когда? — Несколько дней назад. К сожалению, я не рассчитал свои силы. «Ты — Ты? Демон уважительно покачал головой. Вы же вроде были друзьями, любовь и все такое прочее. Как же так? Послушай, ты, просидел маг, я пришел к тебе в гости с конкретным предложением, которое ты пока даже не выслушал. Если ты попытаешься еще раз прокомментировать мою личную жизнь, то я забуду об этом, и мы с тобой перейдем к дуэли. Ладно, ладно, шутливо поднял лапы вверх демон. Извини. Похоже, мы меняемся ролями. Теперь ты мне угрожаешь? Рассказывай дальше». «Кстати, чтоб ты знал раз и навсегда. Мои чувства к Марике пройденный этап. И сейчас уже не играют никакой роли. Теперь объясню, для чего я затеял это покушение. Хотя, этого дворца гнола считают, что это было покушение. На самом деле, я хотел ее похитить». «Похитить?» Прищелкнул языком демон. «Продолжай». Гость сунул руку за пазуху и вытащил небольшой свиток, пожелтевший от времени. «Что это?» — поинтересовался демон, разворачивая его. Оригинал инструкции по активации камня Гнорма. «Чего?» Демон с раскрытым ртом посмотрел на мага. «Ты меня за дурака держишь! Этого не может быть! Оригинал находится в черных подземельях демонов, а это еще и язык какой-то непонятный!» «Эх, демоны, да чего же вы самонадеяны!» рассмеялся Вендер. «Знай, оригинал был написан на языке первых. И не вы являетесь изначальной расой, какой себя мните». «Ты что?» — взвился Стронгхолл. «Только не произноси в моих стенах подобную ересь». «Это правда, демон. Кстати, ты знаешь, что перевод демонов инструкции не точен?» «Интересно», — улыбнулся демон. «А где же точный? У тебя, что ли?» «Именно». Спокойно кивнул его собеседник. «Вот». Демон схватил протянутый ему пергамент и углубился в чтение. Он прекрасно знал текст инструкции и мог сравнить два перевода. Закончив изучение, он посмотрел на гостя. Взгляд демона был задумчивым. «Где ты его достал?» «Ты хочешь знать?» — усмехнулся Вендер. «Уверен?» «Да». «Что ж, смотри». Мак вытянул перед собой руку и произнес три коротких слова. У противоположной стены внезапно появилась небольшая тень, которая быстро выросла в странное существо. Оно было невысоким и сгорубленным. И вдобавок было закутано в длинный плащ от головы до пят. Новый гость держал перед собой тонкую, худую, шестилапую руку, на указательный палец которой был одет фиолетовый перстень. Демон почувствовал, как его охватывает страх. Настолько холодная и невозмутимая уверенность в собственных силах исходила от существа. «Кто это?» – прошептал он. «Это кхорс, Темный Гхорс», – спокойно ответил Вендор, которого забавляла реакция демона. Стронгхолл нервно сглотнул. Он знал, кто такие Гхорсы. Это были лучшие бойцы, созданные с помощью магии. Но сейчас никто не обладал магической силой для создания подобного существа. Если только. Демон с изумлением посмотрел на довольного Вендора. И тут он догадался. Темное мастерство! Ты был в храме? Тебе удалось? Я вижу, ты неплохо, осведомлен, произнес Вендор. Да, я был в храме черных богов. Точнее, самого первого из них. И Ниндры. Я не спрашиваю, как ты нашел дорогу. Стронгхолд теперь смотрел на своего гостя с опаской. «Давай продолжим беседу. Ты не думаешь, что Кхорс будет ей мешать?» «Как скажешь». Вендер взмахнул рукой, и Кхорс растаял в воздухе. «Теперь слушай. Тот текст, который ты сейчас прочитал, способен активизировать мертвый камень. Но для этого нужна кровь». «Мирно?» «Нет. Этот гном, если и связан с камнем, то теперь очень слабо». «Мне указали, кто нам может помочь. Марика первая, королева гнола». «Хм...» Демон налил себе новую порцию и осушил залпом свой бокал. «Допустим, мы захватим Марику, активизируем камень. И что дальше?» «Дальше? Дальше ты станешь повелителем Вестхолка. Основное свойство, которое откроется у камня при его новой активизации, это то, что он будет подчинять и людей, и демонов. Понимаешь?» «Правда, пока об этом знаем только мы с тобой. Роздан же считает, что он использует меня». «Пусть считает». «Так что, ты со мной?» «Подожди», — задумчиво произнес демон. «Во-первых, я должен знать, в чем заключается моя роль. Во-вторых, если об этом узнает Арах...» «От кого узнает?» — улыбнулся Вендер. «Я ему не расскажу. Ты тоже». «А вот насчет твоей роли, мне нужен тот, на кого я могу положиться. Дело это щекотливое. Роздан получил удар по своему самолюбию два года назад. Он человек злопамятный. И я не могу на него полностью положиться. А ты идеально подходишь на место моего помощника. Мы хорошо знаем друг друга. И думаю, можем друг другу доверять. К тому же, ты лишён моральных критериев и хочешь власти». У тебя появляется шанс ее получить. Разве я не прав? Может, ты прав. Только мне надо подумать. Думай!» Нагло заявил маг и занялся дегустацией содержимого бокала. Стронкол побагровел, но сдержался. Он быстро прикинул все «за» и «против». Предложение было очень соблазнительным. Но в случае неудачи демона однозначно ждала смерть. Арах приходил в ярость, если кто-то действовал за его спиной. А уж если он узнает о подготовке переворота. Но с другой стороны, сам Стронгхолл мог долго прозибать в своем замке, подвергаясь унижениям со стороны соплеменников. Наконец, он принял решение. «Я согласен». «Отлично». Похоже, человек нисколько не сомневался в согласии демона. «Что нам надо делать?» «Надо похитить Марику». «Вторая попытка должна быть удачной». А как только она окажется в наших руках, мы возьмем камень. Девушки, знаешь ли, не любят боли. И ради того, чтобы ее не испытывать, готово на многое. А за последнее время я много чему научился в этой области. Стронгхол вздрогнул. На миг Вендор посмотрел на него и демону. Показалось, что на него смотрит сама смерть. Но спустя мгновение взгляд его собеседника стал обычным: Ты должен подготовить портал в гноу. Они наверняка уже поставили защиту от всех типов порталов. Но нет защиты от портала демонов. Примечание. Портал демонов. Портал, который может создать только демон. Он отличается от других тем, что его магический узор постоянно меняется. и Его нельзя заблокировать. К тому же, в отличие от обычных порталов, которые действуют всего пару дней, он действует несколько месяцев. Но портал демонов требует жертвы кого-то из демонов. И не простых жителей Вестхолка, а владеющих магическим искусством, заметил Стронгхолл. А в чем проблема? Ты же знаешь, если сделать все тихо, то Арах ни о чем не узнает. Хорошо. После некоторого раздумья произнес демон: Я создам портал. Когда он будет готов? Думаю, дня через два. Прекрасно. Кстати, Роздан приглашал нас с тобой к себе в гости. Мы же союзники. «Что ты ему сказал?» «Я сказал, что мы будем Триумвератом, ты, я и Роздан. И будем править Уларом». «Он знает о темном мастерстве». «Да». Все равно не понимаю». «Чем он нам может помочь?» «Потом узнаешь». Ухмыльнулся Вендер. «Не беспокойся, демон. На этот раз у меня слишком могучий покровитель, чтобы мы проиграли. Знаешь ли, когда боги мстят...» Они не выбирают средства и не испытывают ненужных сожалений. Не испытывай их и ты, будущий правитель Вестхолка. Но мне пора. Через два дня я навещу тебя. Отправную точку портала сделай где-нибудь в Черных Горах. Зачем оставлять магические следы в городе? Знаю, буркнул Стронгхолл, который уже перебирал в голове своих недругов, прикидывая, кто лучше подошел бы из них на роль жертвы. До встречи, демон. Мак поднялся и вышел из зала.